Глава восемнадцать Варя улыбнулась. Впервые видит парня, который бы будто стесняется своих достижений, ничего не приукрашивает и очень спокойно относится к своей тачке и вообще не пытается произвести впечатление. «Ну...» – задумавшись на пару мгновений, ответила. «Я могу сказать, что точно не люблю. Масляные розочки на тортах. У меня травма с самого детства». Они были такие красивые на торте, а оказалось такое фу. В общем, я была маленькая и глупая, и повелась на яркие красивые цветочки. «Постараюсь запомнить», – хохотнул Костя. «Я вот что-то ничего такого не помню. О, наш заказ несут. Грибной суп здесь очень вкусный. Попробую в следующий раз», – без задней мысли произнесла Варя. м, -м ну я в том смысле, что ещё как-нибудь сюда зайду». «А не что то опять пригласишь меня?» «Боже, это прозвучало, будто я напрашиваюсь». «Ничего подобного», – заверил её Костя. «Как видишь, я тоже не мастер разговоров на первом свидании», – пожала плечами Варя. «Я уже столько глупостей наговорила». «Ну, значит, мы в равных условиях». После этих слов Костя почувствовал себя свободнее. Не сказать, что вдруг резко обрёл красноречие, но больше совсем уж идиотских вопросов не задавал. Постепенно и Варя втянулась в разговор. Костя оказался умным и начитанным. И даже со своеобразным чувством юмора. Половину его специфических шуточек она не понимала. Но это не мешало наслаждаться разговором. А ещё он действительно спокойно съел всё, что заказал. Всё в рост уходит. Костя с деловым видом выбирал ещё десерт. Пироженка показалась ему маленькой. «Главное, чтобы не вширь», – поддержала шутку Варя. «Ой!» От испуга прижала пальцы к губам и посмотрела на Костю большими глазами. «Я опять, да?» «Чтобы не было в ширь я хожу в спортзал». Костя опять принялся изучать меню. «Вот, три шоколада каких-то, чёрный, белый, мусс. Кажется, это вкусно». «Блин, вот не хотела же, но звучит так вкусно, что не могу, как хочу попробовать». Варя тоже соблазнилась на десерт. «Тогда нам два-три шоколада» озвучил кость официантки. «И кофе». «А ведь хотели только мороженое», усмехнулась Варя. «До которого так и не дошли». «В следующий раз», пообещал Костя. «Нас ещё кино ждёт». Десерт оказался таким вкусным, что незаметно полностью исчез с тарелочки. Варя и сама не поняла, как смогла осилить весь. Наверняка со стороны выглядит обжоркой, а не леди. «Я не хочу вставать с этого диванчика». Варя погладила подушку, которая так и манила прилечь. В кинотеатре кресла хоть и мягкие, но всё равно не то. «Думаю, если мы тут спать будем, администрация явно будет против». Костя хитро улыбнулся. Подняв руку, подозвал официантку. «Счёт, пожалуйста». «А с цветами что делать? Он точно завянет». «Чудесный букет» было жалко. «Думаю, этот вопрос можно решить». «И Костя решил». Обрезанная бутылка с водой и немного пищевой плёнки помогли в нелёгком деле сохранение букета, который решено было оставить в машине. Фильмы, как и договаривались, выбирала Варя, а вот кинотеатр выбрал Костя. э э У Варя слов не нашлось, когда подъехали к развлекательному комплексу, в котором располагался кинотеатр. Здесь она ни разу не была. Зато здесь кресла удобные. Костя взял её за руку и повёл ко входу. «Да уж надо думать!» – тихонечко проворчала Варя, но Костя услышал и рассмеялся. «Ну, если смотреть два часа фильм, то с комфортом», – просто заметил он. «К тому же здесь нормальные проекторы и хорошая акустика. А ещё с моим ростом мне не везде удобно сидеть. Метр девяносто – это не всегда удобно». Зато Варя от его роста была в восторге. «Она тоже далеко не дюймовочка» и было очень классно наконец-то не чувствовать себя каланчой. Выбрав фильм, они отправились в зал. «Ого!» – Варя была немного в шоке. Широкие кресла даже на вид были очень удобными, а ещё дополнены подушечками и пледами. На откидной столик можно было поставить еду и напитки, но они ничего не взяли. Мест немного, и расстояние между креслами сделали очень широкими. «Так, у нас верхний ряд по центру». Быстро сориентировался Костя. «Здесь оптимальная высота». «Прошу». Варя присела на кресло. «Мягкое какое». «Ложись. Под спину можно подушку». Мило засуетился Костя. «И можно вот так». Нажал на какую-то кнопку и поднялась подставка для ног. «Скажешь, этот диванчик хуже?» «Не скажу». Варя поёрзала, устраиваясь поудобнее. «Но боюсь, что могу уснуть». «Не переживай, после окончания сеанса нас всё равно выгонят». Костя устроился на соседнем диване и сунул под спину подушку. «Мне просто реально в других кинотеатрах не нравится оборудование и кресло. Тесно, узко и ноги не вытянуть». «А ты, оказывается, привереда!» Варя улеглась на бок и посмотрела на Костю. «Свидание у неё сегодня выходит вроде как обычное, но в то же время необычное. А ещё позорно захотелось спать». Давай, Варя, очень мило будет захрапеть на первом свидании. И так удивительно, почему Костя еще не предложил отвезти меня домой. Столько бреда наговорила. Внутренне терзалась она сомнениями. Люблю, когда удобно. Костя, потянувшись, закинул руки за голову. И пледом можешь смело укрываться. Тут их регулярно стирают. Варя, уткнувшись лицом в руку, тихонько засмеялась. «Неужели Костя всегда говорит то, что думает?» «Ты что ли проверял?» – хихикая спросила она. «Да, а что?» Костя не видел в этом ничего особенного. «Я немного знаком с администрацией. Надеюсь, они мне не наврали». Варя, упав лицом в подушку, громко расхохоталась. Костя был очень обаятелен в своем педантизме. Приступ смеха следовало немедленно успокоить, потому как в зале уже погасили свет, и пару раз раздалось. «Девушка! Девушка! Можно тише?» «Варя, может, воды?» Заботливо спросил Костя. «Ты, кажется, уже икаешь». «И... Извини!» Варя с трудом немного успокоилась. «Извини!» произнесла уже твёрже. «Что-то меня несёт! Прости!» Поёрзала, устраиваясь поудобнее и сосредоточила внимание на экране. Как и предполагала, в кинотеатре было прохладно. Но стоило зябко поёжиться, как Костя встал и укрыл её пледом. «Спасибо!» – шепнула, мягко улыбнувшись. Костя подмигнул и занял своё место. Начался фильм, и он немного отвлёкся, а когда собрался прокомментировать сюжет и повернул голову, то увидел, что Варя спит, закутавшись в плед. Она сладко спала, и громкие звуки, воспроизводимые прекрасной акустической системой, ей не мешали. Подложив ладошку под щёку, мило посапывала. «Сходил в кино», называется. Нажав кнопку, Костя чуть опустил кресло, чтобы ей было удобнее. Таких осечек на свидании у него ещё не случалось. Было ли обидно? Почему-то нет. Устал человек, бывает. Вместо обидок Костя тоже слегка опустил спинку своего кресла и достал телефон. За фильмом он следил краем глаза, сосредоточившись на чате своей тусовки. Так что тоже неплохо провёл время. Фильм оказался так себе, так что Варя немного потеряла. Но вот уже конец. Костя попрощался и выключил телефон. «Эй, спящая красавица!» Он осторожно провёл кончиками пальцев по её руке. «Нам пора». Он присел на её кресло. «Хотя могу купить билеты на следующий сеанс». «А, что?» Варя сонно захлопала глазами, не сразу понимая, где она. «Блин, позорище!» Варя закрыла лицо руками. «Боже, она сегодня уже испортила всё, что можно, и что нельзя тоже. Спать в кинотеатре – это вообще последнее дело. Хоть слюни в подушку не пускала?» «Эй!» Костя осторожно взял её за запястье и отвёл руки от пылающего лица. «Ещё пару часиков поспать?» «Нет!» – буркнула Варя, отвернувшись. «Кажется, она теряет последние шансы на второе свидание». «Тогда идём!» хохотнул Костя, поднимаясь на ноги. «А то привлекут за безбилетный просмотр. Интересно, бывают зайцы в кинотеатре или нет?» Он с улыбкой протягивал руку, чтобы помочь Варе встать. «Понятия не имею». Варя осторожно вложила свои пальцы в его. «Ух, какой горячий, как печка!» Тоже поднялась, оказавшись слишком близко. С трудом сглотнула, вдруг вставший в горле ком. Подхватив рюкзачок, Сделала шаг в сторону, разрывая этот будоражащий момент. «Сколько времени?» Задала наиглупейший вопрос, будто не могла на телефоне посмотреть. «Почти час». Костя глянула на свои часы. «Пора тебя возвращать». Варя кивнула. К машине они шли молча и держась за руки. Костя снял монстра с сигналки и распахнул пассажирскую дверь. «Прошу!» Шутливо склонился. Варя юркнула внутрь, Хотелось изящно, но уж как получилось. «Как думаешь?» — вновь заговорил, заняв водительское место и повернувшись к Варе. «Не будет слишком уж нахальством пригласить тебя завтра куда-нибудь». И замер в ожидании ответа. «Завтра это в воскресенье?» Вопросом на вопрос ответила Варя. «Чёрт, точно!» — хохотнул Костя. «Завтра это же уже сегодня. Так как?» От такого внимательного взгляда Просторный салон вдруг показался Варе очень маленьким. «Я знаю хороший ресторанчик, где готовят морепродукты». «Я не против», — после минутного раздумья согласилась Варя. Первое впечатление нельзя произвести дважды, но немного подправить не помешает. От того, как на её ответ улыбнулся Костя, сердце сделало кульбит и забилось чаще. Но спустя мгновение он отвернулся и завёл джип. Ехать по ночному городу, когда на дороге лишь редкие и не спящие, было для Вари непривычно. За окном проносились улицы, и поездка оказалась слишком короткой. Слишком быстро машина остановилась у её подъезда. А она была не против ещё хоть немного побыть в уютном молчании, когда из динамиков льётся что-то лёгкое и успокаивающее. У Кости оказался ещё и неплохой музыкальный вкус. Ты перегородил своим монстром проезд. Да, косяк, хмыкнул Костя. Хорошая машина, но место занимает много. Иногда проще взять такси, чем искать, куда её приткнуть. Мне пора, Варя взялась за ручку. Подожди, остановил её Костя и вышел первым. Открыл дверь с её стороны. Ещё букет. Да, точно. А она чуть не забыла. Хорошо, что Костя напомнил и уже достает его из машины. Минута расставания. Очень неловкая. Когда не знаешь, хватит ли сказать просто «пока» или нужно поцеловать хотя бы в щеку. Почему-то раньше такие вопросы не приходили в голову. «До завтра». Нашлась, как выкрутиться. «Уже до сегодня». Костя стоял, сунув руки в карманы брюк. «Напиши, когда будешь дома». «Я уже дома». Варя бросила взгляд на подъезд. «Я имел в виду, когда войдёшь в квартиру», — пояснил Костя. «Я ведь не уеду, пока не удостоверюсь, что ты дома». «Хорошо». Чтобы не смотреть на него, Варя полезла в рюкзачок за ключами. «Спокойной ночи». Найдя ключи, улыбнулась и пошла к подъезду, спиной чувствуя внимательный взгляд. Не оборачиваясь, нырнула за дверь и только тогда выдохнула. «Ох и дурочка же она!» С собой была страшно недовольна. Удивительно, почему Костя позвал ее на второе свидание. Взрослый, успешный, уверенный в себе. Тихо прокравшись в свою комнату, Варя отписалась, что все нормально. «Спокойной ночи, увидимся сегодня», — пришел ответ. Засыпала Варя с улыбкой на губах.